Орлеанская Дева Орлеан ждал, томясь который месяц в осаде, сначала ждал просто помощи, потом непонятно чего, а теперь чудо, которое должно случиться с приходом Девы. И среди осажденных, и среди осаждавших хорошо известно пророчество мага Мерлина о Деве из латринских лесов, которая освободит Орлеан и Францию. Поэтому, когда известие о появлении Жанны в шиноне у дофина пришло в город, орлеанцы воспрянули духом. Англичане в ответ посмеялись. «Пока ваш дофин проснется, мы успеем орлеан уморить голодом или вообще сравнять с землей». Основания для самодовольства осаждавших были. Город был очень умело окружен неприступными фортами. Запада все подходы перекрывала линия бастилии Сен-Лоранс, круа боасе Руан и Париж. На севере стеной стоял Орлеанский лес, через который, если и можно было пройти одиночком, то не доставить продовольствия, не подвести боеприпасы невозможно. На востоке дороги надежно перекрывал небольшой, но толковый форт Сен-Лу. Но в самой сильной позиции, Находился форт Турель на левом южном берегу Лауры. Крепость, стоявшую на самом берегу реки, у основания полуразрушенного моста, со стороны берега прикрывал форт Сен-Агустен, а от невозможной переправы со стороны Орлеана защищал форт Сан-Жен-де-Блан. Пока стоял Турель, держалась и осада. Но взять этот форт было практически невозможно. Глубокий ров, высокая насыпь, ровное пространство перед рвом, проглядываемое и простреливаемое из старательно вырубленного кустарника оставляли мало надежды любому штурмующему. Конечно, все эти форты можно было бы захватить и уничтожить, но только при наличии большой армии и, конечно, желания. Ни того, ни другого у дофина Карла не было. Он прекрасно понимал, что сдача Орлеана будет равносильно полному его поражению. Это станет лишь делом времени. Но ничего не предпринимал, словно надеясь на чудо. И вот это чудо явилось. Дева пообещала освободить Орлеан. Дафин мало задумывался, как она это сделает, но отправить в осажденный город обуз с продовольствием и подкреплением армии согласился. Даже если не освободит, то хоть на какое-то время поддержит осажденных, и горожане перестанут засыпать его просьбами о помощи. Обоз было решено собрать в Блуа. Туда же подойдут все отряды, которые должны помочь этому обозу пробиться к городу. На том, чтобы воевать по-настоящему и действительно снять осаду, вообще-то никто не настаивал. Как получится. Слишком долго был в осаде Орлеан, целых 200 дней, чтобы надеяться на быстрое ее завершение. Однако только Жанна упорно твердила об освобождении города. Дофин пожал плечами. Пусть освобождает. И вот они в Блуа. Рядом с Жанной ее верные Бертран, Жак из Мерца, жан Телон, братья Жан и Пьер. Уже в лагере она встретила и знакомых шинону. Девушка улыбнулась, услышав издали ругань лагира, неисправимый капитан снова поминал тысячи чертей. Правда, едва завидев деву, смущенно умолк. Не видно только герцога Алансонского и пока жили дыры, но едва успела как-то устроиться в отведенной ей палатке, как барон пришел сам. «Поздравляю!» Жиль сжал ее руку повыше локтя. Было больно, но Жанна стерпела. Не так часто услышишь от барона человеческую, ненасмешливую речь. Барон не сопровождал девушку в тур, они уже давно не виделись. Пока Жанну мучили прилатые оружейники, Жиль занимался подвозом продовольствия и оружия для Орлеана. Зато теперь они снова волю наговорились. Барон не насмехался, напротив – Был внимателен и даже мил. Он сразу заметил, что кроме возбуждения от того, что ее экипирует как настоящую воительницу, Жанну что-то гложет. На вопрос «что?» Она едва не расплакалась. «Что? Тебя кто-то обидел?» «Нет». «Ты боишься?» Снова помотала головой. «Жанна, я тебя уже неплохо знаю». Если слезы, значит, произошло что-то серьезное. Я не слышу голоса. Она сказала это почти шепотом и очень горестно. Так, барон закусил ус, но сразу опомнился. Девочка явно просила у него помощи, надеялась на него. Давно? Нет, после того, как сказали мечи. мече. Больше не слышу. А раньше что, каждый день разговаривала? Нет, но если я спрашивала, то советовали сразу. А сейчас ты спрашивала? Я, я не знаю, что делать дальше. Что именно ты не знаешь? Что нужно идти на Орлеан и снимать осаду? Почему это должны тебе советовать? Помнишь, ты говорила Лагиру, чтобы не поминал имя Бога в Суе? А сама... — Наверное, ты можешь все сама, если тебе не подсказывают. — Думай. Видя, что она начала немного успокаиваться, Жиль чуть улыбнулся. — Воительница! Тоже мне! Чуть что в слезы! — Вытирай слезы и давай поговорим. Может, что толковое посоветую. Жанна звучно хлюпнула носом. — Сколько раз говорил, не сопи, это некрасиво! — Ну, — так в чем сомнение? Когда меня окружают горожане и простые люди, все хорошо. Они добрые и милые. А когда вокруг солдаты... Нет, они тоже милые, только очень грубые. И ведут себя в блуа, словно гадуны. Так, девочка столкнулась с грубой правдой жизни. Конечно, при дворе у Карла даже лагерь вел себя куда скромнее, чем среди солдат. Но не это страшно. В одном дева права. Дисциплина в армии хуже некуда. С одной стороны сказались многие военные неудачи, с другой, что наемники, что ополчение неробкого десятка, и паяньками их не назовешь. От постоянного безделья и вовсе бесится. Что ж, прекрасный урок, деви Жанне. Слушай меня внимательно. Главное в армии Это даже не оружие. Оно может быть отменным или простым, а те, кто это оружие держит в руках. И для побед важны не только и не столько боеприпасы, сколько боевой дух. А боевой дух – это дисциплина прежде всего. Если ее нет, призывать к победе бессмысленно. Знаешь, почему мои отряды никогда не стоят в городах? Да никакой нормальный город – Если он не в осаде, не рискнет расположить у себя армию. А в Блуа по улицам ходит множество здоровенных вооруженных мужиков, которые от нечего делать ищут приключения на своей заднице. И если у троих мужчин окажутся в руках мечи, и им нечем заняться, они обязательно подерутся. Это не говоря уже о продажных женщинах. Мужчина, проведший ночь в постели у красотки, на утро едва ли боеспособен. Что же делать? Думай, дева, думай. На то ты и прислана Господом, понимаешь? Господом. И прислана не столько дофину, сколько сначала Орлеану. Если ты хочешь повести за собой людей, сначала сделай так, чтобы они слушали тебя». Вести на Орлян этот сброд, что сейчас толчется в Блуа, значит погубить множество людей и проиграть все. Ты дева, значит за тобой должны идти, как за девой, причем данной нам по Божьей воле. Жиль, как всегда, резок, но он прав. Жанна вдруг поняла, что пока не заставит собравшихся в Блуа людей загореться единым желанием победить, Вести их куда-то действительно означает обрекать на гибель. Победить Гадонов можно только с чистыми помыслами и чистыми душами. Для этого требовалось не просто служить мессы, а исповедоваться, причащаться, изгнать из лагерей блуд и пьянство. Потому как Жанна вскинула голову и загорелись ее глаза, барон понял, что достиг своего – Мысленно поблагодарив Господа, что помог подсказать деве нужное, Жиль поинтересовался. «Что делать будешь?» Жанна рассказала о своих мыслях. Барон остался доволен. «Никогда не думал, что смогу учить посланицу Божью чему-то, кроме езды на коне и владению мечом. Но ты способная ученица и станешь хорошим военачальником». «Я военачальником?» Губы даже дрогнули, а в глазах появилась непрошенная влага. «Чего ты испугалась? Ты же завела себе знамя, а если есть знамя, значит и за ним кто-то пойдет в бой. И теперь тебе решать, куда поведет людей это знамя». «Я... я думала, что просто смогу вдохновить...» А ведь он сам сначала тоже так думал. «Именем и обликом этой девчонки...» Жильдере надеялся увлечь на войну многих людей, но теперь понимал, что у нее миссия куда тяжелее. Ей придется не просто размахивать знаменем, чтобы построить армию для марша, но и чтобы вести солдат в бой. Барон вдруг отчетливо осознал, что это дитя через несколько дней окажется впереди наступающих. Она будет самой заметной, самой уязвимой. В нее первую полетят стрелы врага. Тут не спасут никакие доспехи. Стало страшно. Но она не имеет права пугаться. Тот, кто боится, проигрывает бой, не начиная его. Как научить эту девчонку не бояться, причем не бояться разумно? Почему-то раньше о том, что будет, когда армия будет собрана, Жиль не задумывался вообще. Он не представлял себе, что Жанна станет участвовать в боях, хотя и твердил ей о жестокости сражений, о необходимости владеть мечом, но, говоря это, видел на месте ее себя. А теперь хотелось только одного – защитить этого, по сути, ребенка от той самой жестокости. Ладно, Ее дело привезти армию к Орлеану, там обойдутся без нее. Дафина разбудила и за то спасибо. Но Жанна так не думала. В тот вечер она долго стояла коленями на молитвенной скамеечке. О чем беседовала с Господом? Об этом не знал никто. У девы свои разговоры с Богом. А утром в лагере начало твориться что-то невиданное. Едва забрезжил рассвет, как взрывевшие трубы подняли на ноги весь лагерь. Капитаны и их подчиненные выскакивали, одеваясь на ходу и пытаясь понять, что могло случиться. Столь ранний подъем мог означать либо внезапную атаку врага, либо прибытие какого-то уж очень важного военачальника. Но врагу взяться в Блуа неоткуда, а главный военачальник, отсутствовавший в лагере дофин, Туда и не собирался. Остальные на месте. Немного погодя, суматоха улеглась, и оказалось, что весь шум подняла дева, потребовавшая построение с рассветом. Зевавшие и почесывавшиеся солдаты, да и сами капитаны, интересовались друг у дружки, чего это ей вздумалось. Все равно выступать только через пару дней Почему бы не дать людям нормально отдохнуть и выспаться? На рассвете самые сладкие сны, особенно если всю ночь обнимался с красоткой и заснул лишь под утро. Сама дева была в начищенных доспехах и свежа, точно спала не несколько часов, а всю ночь. Она объезжала наспех выстроенной ряды на коне со знаменем в руке. Солдаты хмуро провожали глазами девушку, ворча и позевывая, «Что за дурацкая блажь?» Ну вот раздался ее голосок. Вроде и негромкий, но точно серебряный. И сонная орава вмиг примолкла. С сегодняшнего дня подъем с рассветом будет обязательным. Пьянки категорически запрещаются. Все гулящие женщины должны покинуть лагерь немедленно. Не успели ошарашенные солдаты сообразить, как она продолжила. Все, кто встает под мое знамя, должны исповедоваться и причаститься. Мессы будут служиться ежедневно по два раза. Присутствовать нужно всем. Она не кричала, не ругалась, не требовала. Она словно просила. Но как? Так что ни у кого не возникло даже поползновения не подчиниться. Никто не спросил, не возразил, все только смущенно кряхтели. Жиль, вместе с остальными, выскочивший из своей палатки, быстро понял, что дева просто пытается навести порядок, о котором говорилось вчера, и решил пока не мешать. Сначала он, построив своих людей и встав перед ними, скептически наблюдал. С аравой непротрезвевших грубых сквернослов она собиралась справиться добрым словом. Нет, эта девчонка неисправима. Но когда зазвучал голосок Жанны, сам барон, как и остальные, почему-то понял, что подчинится. Сотни грубиянов, по сравнению с которыми даже неиздержанный лагир казался образцом вежливости, стыдливо преумолкли словно набедокурившие мальчишки. Возразил только сам Лагир, все так же смущенно, скребя растрепанный ото сна затылок. Он поинтересовался. «Так, чего мы там не видели?» «Где капитан?» «На мессе?» «А вы давно ее слушали?» «А исповедовались?» Жиль с ужасом ожидал хохота, но не дождался. Лагир также смущенно протянул. Давненько. Дева согласно кивнула. Я понимаю, что на войне трудно наладить жизнь, но теперь все будет по-другому. Чтобы разбить годонов, мы должны сначала очиститься душой сами, иначе помощи Господа нам не ждать. Вот что она такое особенное сказала. Они сами не понимали, что богохульство и сквернословие не стоит надеяться на Божью помощь, или что человеку, очистившему душу покаянием, жить легче. Кто же этого не знал? Только делать никто не делал. А тут появилась дева, нежным почти детским голоском сказавшая, «Теперь мы будем жить иначе, лучше и чище, и Господь нам поможет». И вся эта арава полубандитов поверила. Кажется, ни один жиль почувствовал, как горло перехватил спазм. Оглянувшись, он увидел, что большинство стоит таким же, как у него, потрясенными лицами. Прикажи деве сейчас с троем двинуться на орлян с голыми руками, ей-богу пошли бы. Но не приказала, просто повторила, что нужно ежедневно слушать по две мессы, Всем исповедаться и вести себя пристойно, потому как скоро предстоят важнейшие дела. Позже потрясенный Лагир, крутя головой, признавался. Точно ангела перед собой увидел. Вот ей Богу! Никогда не думал, что увижу, но увидел. А тогда не успели разойтись, как увидели еще одну занятную картину. Это солдаты внимали голосу девы с восхищением продажных женщин, ее слова не проняли. «Покинуть лагерь? Ишь какая! Как бы не так! Куда им деться? Не овец же пасти!» Женщины стояли подбоченись и насмехаясь. У барона руки чесались вышвырнуть красоток вон, но он не мог выйти из строя и вынужден был наблюдать. Дева подъехала к шлюхам и вежливо объяснила, что им в лагере не место, лучше бы уйти, не то хуже будет. В ответ раздался визгливый хохот. Весь строй выжидающе затих. Барон с ужасом подумал, что сейчас все достигнутое будет в миг потеряно. Если Жанна не сумеет справиться с женщинами, то и подчинение мужчин ей тоже не видать. Все вернется на круги своя. Одна из шлюх попыталась ухватить за уздечку лошади, на которой сидела дева, и потянуть на себя. И тут произошло то, чего уж барон-то не ожидал. Дева выхватила меч и с силой плашмя шлепнула им по толстому заду красотки. Та взвизгнула, опустив уздечку. Тогда дева еще раз так же плашмя огрела ее по спине. Не выдержав, меч обломился. Но и полученного вполне хватило, чтобы женщина, зарав благим матом, бросилась прочь. За ней, подхватив юбки и визжа, припустили остальные. Им вслед несся дружный мужской хохот. Не выдержав, Жанна тоже рассмеялась. Уж больно уморительной была картина у со всех ног шлюх и ее поломанный меч. «Хорошо бы, чтобы наши мечи пришлось применять только так, лупя по спинам удирающих». Дева подняла обломок, вызвав рев восторга у наблюдавших. Строй мгновенно был сломан, ее окружили сотни воодушевленных мужиков, готовых то ли целовать стремена, то ли нести на руках, вместе с конем не куда». В тот день священники устали выслушивать многочисленные исповеди и прощать грехи вчерашним богохульникам. Все обещали больше не пить, не знаться со шлюхами, не ругаться и посещать мессы ежедневно. Потрясенные не менее своих солдат капитаны собрались в тайне от Девы на совет. Это не был военный совет, хотелось просто обсудить увиденное. Девчонка в один миг сумела привести в божеский вид ораву бандитов. Повинуясь ее тонкому голоску, головорезы, на счету которых было немало тяжелых боев, как овечки, пошли на месу и на исповеди. Что это, если не чудо? Всех охватывал не просто восторг. Многие признавались, что стискивало в груди от спазма. Лагир мотал головой. «Не могу, ей-богу не могу!» А чего не может, не объяснял. Когда первая волна восторга слегка склынула, Жильдере поднял мучивший его вопрос. «В лагере все хорошо, а вот как будет в бою?» «Барон, вы думаете, она струсит?» «Конечно, ожидать от молоденькой девчонки, даже если это дева, что не крикнет «Ой, мамочка!» и не бросится бежать тяжело. Но всем верилось, что и в бою дева окажется на высоте. Барон помотал головой. Не струсит, я ее знаю, упрямая и твердая. Вот этого и боюсь. Чего? Что полезет вперед под стрелы и снаряды? И что убьют в первом же бою? Мгновенно стало тихо. Даже слышно потрескивание светильников. Кажется, в этот миг умудренные военным опытом капитаны осознали, что Гадоны не французы. Им увещевания девы не нужны. Что будет, если она действительно пострадает? Первым опомнился Лагир. Привычно чертыхнувшись, он тут же перекрестился и объявил. Ее нельзя допускать на поле боя. И как вы это собираетесь сделать? Неужели думаете, что деву можно заставить сидеть в палатке, пока вы будете биться? Нет, конечно. Рука Этьена полезла в затылок. Остальные тоже задумались. Теперь выход предложил Дюнуа, прибывший из осажденного Орляна в предыдущий день. Хоть это и грех, но придется обмануть. Кого? деву а заодно и гадонов как это капитан сделал знак и головы боевых капитанов склонились над столом где он принялся что-то рисовать прямо на деревянной поверхности стола немного погодя лагир помотал головой Нечестно это но другого выхода нет пусть и правда сидит в орлеане пока мы его освобождать будем зато солдаты будут знать что дева там Значит, надо стараться. Все согласились, что именем Девы поднять солдат на штурм укреплений Гадонов будет нетрудно. Перед тем, как всем разойтись, Лагер строго предупредил. Только молчок, чтобы не ни, ни. При этом он особо выразительно смотрел на жиле дыре. Барон и сам понял, что, чтобы не лгать Деве, придется держаться от нее подальше. Сказать неправду, глядя в эти черные глаза, он никак не мог. Капитаны были горды своим решением и своей договоренностью. Теперь самым главным казалось спасти деву. И как ни пытался барон Дере объяснить, что сама Жанна такого не приемлет. Не получилось. Закончились последние приготовления. Собранная в Блуа армия была очень внушительная. И горело желанием скорее расправиться с гадонами и освободить орлеан пришло время выступать впереди войска с хоругвями и пением шли священники распевая гимны за ними ехала жанна в полном рыцарском облачении потом тянулись солдаты и огромный обоз жители блуа махали руками вслед необычному полководцу и ее армии Женщины и мужчины качали головами. Ну и военначальник. Совсем девчонка. Слышишь, Пьер, куда капитаны смотрят? Девчонка в доспехах долго не выдержит. В них и полдня проходить тяжко. Покачал головой старый воин, указывая на деву своему, такому же согнутому немалыми летами, приятелю. Тот кивнул. Замается, бедная. Боевые друзья еще долго обсуждали, что только такая глупышка могла напялить на себя полный доспех в походном строю. Остальные капитаны ехали налегке, для железяк есть оруженосцы, и коня не к чему мучить, а уж про то, что жарко будет, и говорить нечего. Бывалые войны оказались правы, только Жанна ехала в боевом облачении, держа развивающийся на ветру знамя. Но делала эта девушка не ради того, чтобы выделиться. Такие же опытные рыцари посоветовали несколько дней не снимать доспехи, чтобы привыкнуть к их тяжести на плечах, понять, где еще нужно подогнать или подточить. Вот и Майлз, бедная девушка на жаре, в тяжелых латах, только шлем сняла, хотя и к ограниченному забралом обзору тоже нужно было попривыкать. привыкать. Теперь Жанна поняла, Какой-то тяжелый труд быть рыцарем. В латах и ходить-то трудно, а предстояло еще и бегать и даже драться. О последнем девушка старалась не думать. Она не могла думать о том, что ей придется убивать людей, пусть и врагов, пришедших на ее землю незванно. Конечно, девушка в блестящих доспехах и со знаменем в руке на красивом коне выглядела очень эффектно. Но Жанна С удовольствием сменила бы этот приметный наряд на простую деревенскую одежду. Латы сковывали движение, немилосердно давили на плечи, руки, ноги. В них было жарко и душно. Но не жаловаться, не подавать вида, что ей плохо нельзя. Позвала вперед, должна вести. Жанна ехала, оглядывая окрестности, и убеждала сама себя. Что такое ее мучение по сравнению с той миссией, которую она должна выполнить? Нельзя думать о себе. Нужно думать о тех, кто в орляне ждет, не дождется спасения, о тех, кто идет сзади, пыля усталыми ногами, кто едет, таща тяжеленное оружие. Но главное, все время надо помнить, что она, Жанетта, которую теперь все зовут Девой Жанной, не сама по себе, она исполнительница Божьей воли, а потому не имеет права ни отступить, ни испугаться, ни даже просто раскиснуть или показать, что ей плохо. Она должна выдержать все, эти страшно тяжелые и неудобные латы, самое легкое из того, что ей предстоит. Девушка так увлеклась осознанием своей роли, что не задумалась, почему столь странно движется войско. Почему впереди оказался обоз, а знамена с черными крестами на золотом фоне, под которыми воевали всадники Жили Дере, тащится сзади? Причем и обоз почему-то отправился не весь, а только его половина. И шли они левым берегом Луары, в то время как сам Орлеан и позиции Толбота, которая собиралась первыми атаковать Жанна, находились на правом. Она слава представляла себе расположение города и вражеских позиций. Кроме того, так устала, что вечером слезла с коня только с помощью пажа. Вяло проползла мысль, что жиль Дыре обязательно выругал бы за такое коречение. Но сил на изящную посадку и ловкий прыжок с седла на землю не оставалось. Болело все тело. Очень хотелось пить, полежать на травке, распрямив онемевшие в латах спину и плечи, сбросить эту тяжесть. Но когда оруженосец Джан Делон и Паш Мюго попытались помочь ей снять доспехи, девушка категорически воспротивилась. Я буду спать в них. Зачем? Не могла же она сказать, что если снимет, то завтра попросту не сможет заставить себя снова надеть эту груду железа. Жильдре примчался, как только встали на привал. Тревожно посмотрел в лицо. — Ты как? Жанна с усилием тряхнула головой, отбрасывая слипшиеся от пота волосы. — Хорошо, все в порядке. — Сними все и просто полежи. Выпрямившись, на земле полегчает. — Нет, я не буду снимать доспехи. Барон понял, что не все так хорошо, как она пытается изобразить, хотя это было понятно и по измученному лицу. «Слушай меня, девочка. Ты можешь сколько угодно строить из себя опытного рыцаря, у меня все равно опыта больше твоего. Доспехи на ночь нужно снять. В них никто не ходит целый день и не спит тем более. Завтра ты встать не сможешь, если не снимешь». Это Жанна понимала и сама, но заупрямилась. Жилю, можно сказать, откровенно, потому она тихонько вздохнула. Если я их сниму, то завтра не смогу надеть. Что мог ответить Дере на такую откровенность? Только покачал головой и, в тайне от Жанны, напомнил ее оруженосцу и пажу, чтобы забрали хоть знамя и почаще смачивали волосы девы во время движения. Следующий день обещал быть жарким. Еще один тайный совет подтвердил правильность решения капитанов. Дева есть дева. Даже посланная Господом, она, кроме несгибаемого духа, имеет бренное тело, которому попросту тяжело. На следующий день предстояло выйти на берег напротив Орлеана. Никто штурмовать город с этой стороны не собирался. Капитаны решили переправить подошедшую часть обоза и саму деву с нескольким десятком солдат на правый берег немного выше по течению, чтобы они смогли войти в город и там дожидаться подхода остальной армии уже по правому берегу. Конечно, это было долго и сложно. Но другого способа уберечь Деву от атаки на позиции Толбота капитаны не видели. Барон Дере смеялся. «Вы еще не представляете, что нам предстоит вынести, когда Дева догадается?» Лагир кивал. «Боюсь, она вспомнит мои ругательства. Только бы не полезла атаковать Турель до вашего подхода. Она может». Было решено, что вместе с девой переправится и Дюнуа, Бастар Орлеанский, главной задачей которого на ближайшее время будет удерживать деву от каких бы то ни было действий. Жильдере предупредил, что это будет очень нелегко. Она так уверена в помощи Господа, что может пойти на позиции врага одна безо всякой армии. Когда на следующее утро запели армейские трубы, возвещая подъем, Жанна с трудом разлепила глаза, чувствуя, что просто не может подняться. Спать в латах занятия не из легких. Болело и без того, уставшее за предыдущий день тело, не поднимались руки и ноги, трещала голова. И очень хотелось снова закрыть глаза и хоть чуть-чуть полежать а проснуться лучше всего под птичьей трели дома в Домреми. Жанна едва не заплакала от жалости к себе, но тут же заставила себя подняться и отправиться умываться. Холодная вода немного взбодрила, стало легче дышать. жан далон покачал головой. — А что же будет днем? Ведь сегодня жарко. Дева отмахнулась. — Вытерплю. И все же на коня взобралась трудом, лишь благодаря усилиям верных помощников. И снова под ногами коней заросшая дорога, снова пыль и жара. Мюго предложил забрать знамя. Ни к чему ее все время нести самой деве. Так не делает никто из рыцарей. Жанне очень хотелось возразить, но она почувствовала, что сама едва держится на коне, поэтому древко отдала. Конные отряды добрались бы быстро, но движение сдерживал обоз и пешие воины. Мерная поступь лошади страшно укачивала, особенно Жанну, не сумевшую выспаться ночью в неудобных латах. Хотелось пить и спать, но девушка держалась из последних сил. Оглянувшись, она поняла, что ни одна едва держится на ногах, Многие пешие тоже сильно устали и бредут с трудом, передвигая ноги. А как же идти в атаку, если все так устали? Нет, как только они завидят позиции неприятеля, проснутся, обязательно проснутся. Сама Жанна очнулась, когда они подошли к заставе Буше. Впереди выселись крепостные стены и верхушки соборов. Что это? Почти с ужасом прошептала Жанна. Орлиан, пожал плечами Бертран, ехавший следом. Ужаснуться было от чего. Это действительно стены Орлиана и окружающие его форты, занятые врагом. Но город на другой стороне реки, между Жанной и Орлианом, вольно раскинувшись, текла Луара. Несколько мгновений девушка просто не могла ничего вымолвить. Они на противоположном берегу. Как же теперь эти умники, называющие себя боевыми капитанами, собираются переправлять войско?» Она объявила сбор военачальников. начальников. Капитаны собрались, как-то странно пряча от Жаны глаза. Девушка решила, что им стыдно, потому что умудренные опытом вояки так сплоховали. Основной удар ее возмущения – Принял на себя бастар орлеанский граф Дюнуа, командовавший обороной города. Он спокойно выслушал разгневанную деву и попытался объяснить. На левом берегу не просто позиции Толбута, Там до Орлеана несколько городов, занятых гадонами. Пройти мимо них с войском и обозом очень тяжело. Начинать военные действия еще и в этих городах Значит, надолго оттянуть помощь Орлеану. Путь по левому берегу куда безопасней. Для кого? Для обоза и всего войска. Жанна скривила губы, ее душили обиды и возмущения. «Как теперь переправлять войска на правый берег? У вас есть достаточное количество лодок, граф?» И снова капитаны, даже жиль отводили глаза в сторону. Это окончательно убедило Жанну, что они осознали глупость, которую сотворили. Но укорять некогда, надо срочно придумать выход из положения. Откуда девушке было знать, что этот выход уже давно осуществляется? В лагере присутствует только сам Жильдере, а его отряд возвращается в Блуа, чтобы проследовать Варлиан теперь уже правым берегом, но без большущего обоза и, главное, без девы, которую подвергать опасности никто не хотел. Также еще несколько отрядов, вроде отставших в пути. Дюнуа предложил переправить деву с несколькими десятками солдат, чтобы она могла войти в город и ждать остальных там и обоз с продовольствием и оружием. Жанна категорически отказалась. Бастару пришлось призвать на помощь все свое красноречие. Он убеждал, что в городе деву ждут. Наверняка заметили появление на левом берегу войска, и если увидят, что все отходят, горожане упадут духом совсем. Вы должны быть там. Я должна быть во главе войска. Жанне казалось, что не увидев ее знамени впереди колонны, воины обязательно потеряют боевой дух. Дюнуа принялся утверждать, что одно понимание, что Дева в Орлеане заставит армию пройти неблизкий путь ускоренным шагом. В общем-то, так и было. После долгих уговоров девушка наконец согласилась. Дере дал от лица всех солдат торжественную клятву поспешить в Орлеан. «Барон, обещайте еще, что солдаты не будут пить и не станут избегать мессы». Жиль едва сдержал улыбку. В этом вся Жанна. Клянусь. Тут девушка сообразила, что обоз, который предстояло переправлять, слишком мал. В Блуа собирали куда больше. И снова Дюнуа изворачивался, как мог. Не говорит же, что половину оставили в Блуа, чтобы не тащить сначала туда, а потом обратно. Удалось убедить, что остальное — непременно переправят завтра и сразу в сам Орлеан. Хорошо, что девушка ничего не смыслила в географии. Понимая карту, нетрудно сообразить, что переправить прямо в Орлеан с левого берега ничего нельзя. Но Жанне никто карту не показывал. Жиль предупредил, что сообразительная дева может все понять и без объяснений. «Барон, чего же вы ждете?» Отправляйтесь обратно немедленно, возвращаться в Блуа, а потом еще идти правым берегом придется долго. Э, нет, сначала вы переправитесь, потом мы уйдем. У Жанны упало сердце. Что это? Предательство? Почему они категорически настаивают, чтобы она сама переправилась в Орлеан, а войско, не торопясь, отправилась обратно в Блуа? Жиль, видимо, понял, успокоил. «Жанна, я тебя хоть раз обманывал? Мы доберемся в Орлеан быстро. Надеюсь, по пути Гадоны не сумеют оказать нам серьезное сопротивление». «Где по пути?» Девушка, кажется, начинала что-то понимать. «На правом берегу несколько мелких крепостей, оставлять которые в тылу опасно. Придется чуть повоевать. Отсюда не торопимся уходить» чтобы внимание гадонов из той же турели было отвлечено на нас, а не приковано к вам. Как только вы будете в безопасности, армия отправится в обход быстрым шагом. Без обоза пойдет куда легче. Жанна кивнула. Не столь они бестолковы, как показалось. Просто им известно куда больше, чем ей. Поспешите, барон. Послушай меня. Ты помнишь мои знамена? Да, черные кресты на золотом фоне. Не прогляди, когда я стану нападать при подходе. Нам предстоит подходить со стороны основных фартов. Наверняка будут бои. Жанна только кивнула. Кажется, она все-таки поняла хитрость капитанов, но промолчала. В нескольких лодках разместились сама Жанна, капитаны Дюнуа, Лагир, Брусак, братья Жанны, ее паш и оруженец, Верные Бертран и Жан из Меца, а также несколько десятков воинов. На других лодках и баржах разместился обоз. Конечно, это было не все собранное для жителей Орлеана в Блуа, но на первое время вполне хватало. Долго ждали нужного ветра. Наконец, подгоняемый попутным ветром и крепкими выражениями Лагира, снова забывшего, что поминать в одной фразе «Господа и черта не стоит», Отчалили, чтобы, обогнув остров Бурдон и Верхний, причалились к другому берегу, возле деревни Шасси. Гадоны, на удивление, спокойно пропустили лодки. Видно, их внимание действительно было приковано к стоящей на левом берегу остальной части армии. Жанна поняла, насколько был прав Дере, твердивший, что уйдет только тогда, когда дева с обозом переправится. Ночевали уже в нормальных условиях. Жанне пришлось снять доспехи, спать на кровати в латах нелепо. Зато какое блаженство она испытала, когда вытянулась в полный рост, ощущая под спиной не железяки, а мягкое ложе. Все познается в сравнении. Девушка настолько устала, что спала безо всяких сновидений. Но с рассветом Жанна была уже на ногах и сильно удивилась, узнав, что в город решено идти ближе к вечеру. Дюнуа выдержал требовательный взгляд Черный Глаз так же спокойно, как делал до этого. Объяснил. «Город бурлит только от слухов о приближении Девы. Там может подняться просто восстание. Люди готовы идти на Годонов с голыми руками. Из Орлеана прибыла добрая сотня человек хотя бы посмотреть на Деву». Жанна обрадовалась – «Так это же хорошо, граф, значит, уже сегодня мы сможем атаковать проклятых Гадонов». Ее глаза горели от возбуждения, но Дюнуа опустил девушку с небес на землю. Кроме призывов к атаке, военачальник должен еще отвечать за тех, кого зовет. Горожане, невыученные и плохо вооруженные, без опыта боевых действий, зря отдадут свои жизни, атаковав позиции Гадонов». До подхода армии этого делать нельзя. Жанна вдруг осознала, насколько он прав. Сама давно ли училась не просто махать мечом, а двигать им осмысленно? Алаты, У многих ли орлианцев они есть? Значит, на поле боя Гадоны будут просто расстреливать беззащитных людей? Стало даже стыдно. Она сама может быть готовой отдать жизнь за спасение Орлеана, Сложить свою голову ради служения голосам, но как требовать этого от остальных, тех, чьи занятия далеки от войны и убийств. Простые горожане Орлеана, ткачи и гончары, кузнецы и повара, кожемяки и столеры – все они не должны стать жертвами войны. Кроме того, уже в шасси собралась довольно внушительная толпа, Что будет, если эта толпа средь бела дня двинется торжественным ходом в Орлеан? Их немедленно атакуют гадоны, и спасти множество необдуманно пришедших поглазеть на деву людей горстка воинов просто не сможет. Скрипя сердце, девушка согласилась подождать с выходом до вечера, когда идти будет безопасней. Чтобы толпа в не увеличивалась, в сам Орлеан был отправлен гонец с уведомлением о времени приезда Девы и приказом горожанам Орлеана не покидать. Помогло. Количество дурней, безумно бросившихся за пределы городских стен, не увеличивалось. Правда, и не уменьшалось. Зато в Орлеане встреча была подготовлена на славу. К бургундским воротам города подошли 29 апреля, когда уже смеркалась. Впереди торжественной процессии шел Мюго со знамением Девы в руках. Рядом с Жанной ехал Денуа. Сзади все остальные, ее братья, лагир, без конца в сочных выражениях приветствовавших знакомых, капитаны, горожане, возвращавшиеся из шесси. Вдоль главных улиц от самых бургундских ворот стояла стража с факелами в руках. Улицы запружены горожанами. Сначала все было стройно и красиво, но довольно быстро толпа горожан, прорвав цепь стражников, окружила Жанну, оттеснив от нее спутников. Люди что-то восторженно кричали, как и в Шиноне, и в Пуатье, стремились дотронуться хотя бы до ее коня, тянули руки. Девушка улыбалась, тоже кричала что-то приветственное, пожимала руки, гладила по головкам протянутых ей детей. Она была рада и озабочена одновременно. Почему они так приветствуют ее? Ведь она пока ничего не сделала. Постепенно пришло понимание, что люди приветствуют свою надежду. Надежду на освобождение города. Но главное – надежду на помощь Господа. Жанна с трудом пробралась к дому казначея Жаку-Буше, где было решено разместить дорогую гостью. Не дождавшись ужина, девушка свалилась без сил и заснула. Она снова спала безо всяких сновидений. Слишком много пришлось перенести за последние дни. А ведь это только начало. Она еще не сталкивалась ни с одним вражеским солдатом, не слышала свиста стрел и взрыва снарядов, не уворачивалась от чужого тяжелого меча. И все же Жанна верила, что вынесет все, вынесет именно потому, что делает это не для себя самой, не для своего обогащения или освобождения своих владений. Она вообще могла бы жить в Дагмреми, но отправилась в далекий путь, приведший ее в осажденный Орлеан, чтобы выполнить волю голосов, волю Господа, повелевавшего помочь Франции. Девушка готова помогать, брать на себя ответственность, превозмогать боль и усталость, страх и отчаяние, но совсем не хотела воевать, видеть кровь и сама ее проливать. Последней мыслью, проваливающейся в сон Жанны, было, что от оттолбота... Нет ответа на ее письмо. Дело в том, что перед выходом из Блуа Жанна предприняла еще одну попытку усовестить Годонов. Теперь ее письмо было предназначено отдельно командующему осадой Орлеана Толботу. Примерно в тех же выражениях, что и в предыдущем послании, дева требовала сдаться и уйти во своясе. Поэтому первым вопросом, заданным утром следующего дня, был, нет ли ответа от Толбота. Ответа не последовало. Наоборот, Гадоны снова задержали ее Герольда и обещали его сжечь, как помощника колдуньи. Окажись рядом с Жанной Жильдере, он понял бы, что сейчас последует. За возмущенное сопение ей не раз попадал от барона. Остальные этого не знали, потому не удивились, когда девушка вдруг потребовала свои латы и, облачившись, отправилась на мост, ведущий от крепостных ворот к форту Сент-Антуан. Солдаты у баррикады, сложенной на мосту за фортом со стороны турели, почтительно посторонились, пропуская деву. Почему-то никому не пришло в голову ее остановить хотя многие подивились, куда это она собралась. А Жанна собралась на переговоры с Гадонами. Может, они просто не верят, что перед ними посланница Господа. Нужно объяснить. Взобравшись на баррикаду, девушка принялась громко кричать, вызывая капитанов-гадонов, засевших в турели. Капитану Вильиму Глазделю командующему англичанами в турели, примчался солдат со стены форта, выходящий на Орлеан. Его вытаращенные глаза лучше всяких слов говорили, что произошло что-то из ряда вон выходящее. Глаздель мысленно усмехнулся. Неужели эти глупые французы решили атаковать прекрасно защищенную турель? Пару дней назад они потоптались на левом берегу Луары и ушли, всего лишь доставив несколько неприятных часов капитану Турели. Но сообщение было забавней. Со стороны сына Антуана на баррикаду взобралась та самая дева, которую так ждали в Орлеане. Не просто выбралась, но и кричит, призывая кого-нибудь из капитанов. Коротко бросив «не стрелять», Глаздель поспешил на крепостную стену сам. Интересно было посмотреть на дурочку, приславшую наивное письмо с угрозами. Неужели у французов дела столь плохи, что остается надеяться на блаженных крестьянок? Неудивительно, если вспомнить их глупейшее поражение в день селедок. Да, дофин Карл, тебе не позавидуешь. Оставаться тебе вовек буржским королем если только и этого не лишат. На баррикаде действительно стоял паш в начищенных до блеска белых латах. Но голосок, который принес с той стороны ветер, подсказал, что это все же девушка, причем очень молоденькая. Увидев глазделя, она потребовала, чтобы гадоны убирались домой с французской земли. А еще чтобы немедленно вернули ее Герольда, которого незаконно удерживают у себя. Сначала Глазделю стало смешно. Эту соплячку можно было снять одной стрелой, несмотря на ее латное облачение. Но потом он вдруг почувствовал, что тонкий нежный голосок способен управлять даже на расстоянии. Вспыхнула злость, закричал как можно грозней и громче. «Убирайся к своим овцам, потаскуха романянская, пока мы и тебя не поймали и не сожгли, как ведьму!» Окружающие поддержали своего капитана хохотом. В первое мгновение Жанна почувствовала, что синее небо словно посерело, а камни моста уходят из-под ног. Ее деву, посланницу Господа эти люди называют потаскухой и ведьмой, Они не хотят не только понимать, но и слушать. Живо вспомнились утверждения Жильдере, что с врагом надо разговаривать на языке оружия, а не увещеваниями. Наверное, барон прав. Глаза застилали горькие слезы обиды на оскорбление. Стараясь проглотить их, чтобы не прозвучали и в голосе, Жанна все же закричала в ответ. Вы лжете и все равно уйдете отсюда, но ты, богохульник, этого уже не увидишь. Потом гадоны попытались понять, почему не выпустили ни единой стрелы в сторону девчонки. Ее же так легко было убить, но ни у одного лучника рука не поднялась. Оправдывались запретом самого капитана. В форте Турель у англичан царило какое-то уныние. Никто не принимал эту девчонку всерьез, и все же ее слова задели до глубины души. Почему? Пустая угроза крестьянки заставила Глазделя ворочаться сбоку бок полночи. А что если... Нет, Господь просто не мог дать в помощь французам такого ребенка. Вот барон Дере другое дело. У того деньги, люди, опыт. А это что такое? Одно недоразумение. Нет, дела французов и правда плохи. Почему же тогда переживал сам Глаздель? Шлюхой, потоскухой, коровницей. Но суть от этого не менялась. Ни у одного англичанина на это дитя не поднялась рука. К утру Глаздель решил, что просто пожалели ребенка. Когда дело дойдет до настоящего боя, все будет иначе. Девчонку убьют, даже не заметив. Решить-то решил, а вот на душе не стало легче. Шел третий день их пребывания в Орлеане, а армии, ведомой бароном Дере, все не было. По городу поползли очень недобрые слухи. Чего только не говорили, что маршал де Бруссак сбежал, а остальное войско епископ распустил что французы были на голову разбиты, едва ступив на правый берег, что войско сгубила измена. Лагир мотал головой и утверждал, что жиле дыре так просто не возьмешь. А Гадоном они и сами могли надрать задницы по пути, поэтому и задерживаются. Наконец, с крепостной стены увидели подходившее через долину босса войска. Французская армия шла строевым шагом, едва ли этот шаг не печатая. Как бы ни были измотаны люди, они явно старались соблюсти порядок. Знамена с черными крестами на золотом фоне заметны издали. От радости у Жанны перехватило горло. Казалось, что стоит армии вступить в город, как перепуганные гадоны попросят пощады. Позже в других крепостях так и будет. Но тогда в Орлеане Репутацию победительницы еще нужно было завоевать. Жанна выехала навстречу войску с лагиром и полутысячей солдат. Подходившим отрядам предстояло пройти мимо фортов Гадонов. Капитаны опасались нападения, но Гадоны не столь глупы. Ввязываться в драку при опасности быть атакованных с двух сторон они не стали. Зато как же радовались приходу войска в Орлеане. На первом же беглом совещании было решено дать измученным дорогой солдатам немного отдохнуть, хотя была опасность, что к англичанам тоже успеет подойти подкрепление. Это вел новые отряды старый знакомый орлеанцев Джон Фастольф. Что-то подсказывало Жанне, что ей говорят не все, Но сколько девушка не приглядывалась, ничего понять не смогла. А скрывать капитанам было что. Джон Фастольф не просто подводил подкрепление. Он шел к единственному пока доступному для переправы слева в берега месту форту Сен-Лу, неподалеку от которого переправлялась и сама Жанна. Пополнение Сен-Лу замыкало кольцо осады. Пока в этой бастилии не слишком сильный гарнизон. Мимо нее можно было проскальзывать, отвлекая Гадонов на другом направлении. Попади туда Фастольф, он попросту отрезал Орлеан с востока. Жильдере решил атаковать Сен-Лу сходу, не давая своим отрядам отдыха, пока не подошел Фастольф. Единственным условием атаки была скорость. А вот ее-то усталым воинам и не хватало. Жанну, чтобы не ввязаться в наступление, убедили прилечь отдохнуть. И горожан тоже беспокоить не стали. Это едва не сыграло роковую роль для отрядов, атаковавших Сен-Лу. Девушка проснулась от непонятного беспокойства, но никто ничего ответить не смог. Замерев, Жанна несколько мгновений прислушивалась сама к себе, а потом вдруг вскочила с криком «Там идет бой!». По ее распоряжению в городе зазвучал набат, и ополченцы стали выбегать из домов, бросая свои занятия. Сама девушка метнулась в сторону сенлу, откуда действительно доносились звуки боя. Отряды жили-дыры не сумели подойти достаточно быстро и тихо, были замечены заранее и встречены огнем. Первая атака захлебнулась. Не удалась и вторая. Мало того, из самой Бастилии Гадоны провели контратаку и обратили кое-какие отряды пехотинцев в бегство. Казалось, еще чуть и повторится позорный день селедок. И тут от Орлеана на белой лошади несся всадник в белых латах с белым знаменем в руках. «Вперед!» Кому она кричала? Тем, кто повернулся к врагу спиной и бежал прочь с поля боя, атаковать чистокол Бастилии на коне невозможно. Девушка, не задумываясь, спешилась и, высоко подняв свой стяг, снова закричала. Вперед! На какое-то мгновение замерли все. И французы, и гадоны. Словно белый ангел спустился на поле боя. Только ангел этот не стоял, Обросился к чистоколу, размахивая знаменем. В нее летели стрелы и снаряды. Но все мимо. Тонкий голосок, кажется, и не слышен в шуме боя. Но знамя рванулось наверх, и солдаты, только что поспешно уносившие ноги от вражеских укреплений, повернули обратно. Французы словно обрели второе дыхание, бросившись за своей девой на новый штурм а от Орлеана уже мчались на полном скаку и просто бежали ополченцы. В городе продолжал звучать набат. У Жанны мелькнула мысль, не оставили бы остальные позиции без присмотра. Но додумать не успела, потому что увидела нечто угрожающее для нынешнего положения. На помощь своим из западных фортов вокруг Орляна через орлянский лес успел привести подкрепление толбот его отряды выходили из леса намереваясь ударить в бок наступавшим отрядам французов это могло не только сорвать штурм сен-лу но и превратить все сражение в беспорядочное избиение не успевших перестроиться орлеанцев позже жиль хвалил ее за сообразительность спасшую многим жизни и саму атаку Жанна действительно сообразила мгновенно. «Ополченцам стать пиками к врагу, прикрыв наступление на сенлу. Распоряжение юного полководца выполнили быстро. Вышедшие из леса отряды Толбота увидели перед собой ряд пик мечей, а знамя Жанны уже развивалось над бывшей бастилией Сен-Лу. Толбот был опытным полководцем. Он быстро осознал, что Бастилию Сен-Лу ему уже не спасти, а губить солдат, ввязываясь в ненужный бой, смысла нет. Немного постояв, войны Толбота бесшумно исчезли в лесу. Осознав это, Жанна закричала от восторга, сама не зная что. Но ее мало кто услышал. Французы добивались сопротивлявшихся гадонов. Немного погодя, подвели итоги. Часть гарнизона, взятой Бастили все же смогла уйти по восточному противоположному склону холма, на котором стоял Сен-Лу, но более 160 врагов убито и более 40 взято в плен. Потери самих французов оказались минимальны. Но главным было не количество уничтоженных врагов, а то, что, лишившись Сен-Лу, годоны лишились и возможности контролировать переправу через Луару, путь на восток от Орляна открыт. Осада прорвана. Жанна возвращалась в город, едва живая от пережитого. Это был ее первый бой, и сразу такая победа. Девушка имела право гордиться собой, Именно ее вмешательство остановило бегство пехотинцев. Именно она заметила, выходивши из леса годонов Таболта, и скомандовала перестроиться пехотинцам ополчения. Но больше всего Жанна гордилась даже не своим участием, а тем, что за ее знаменем люди шли в атаку, ничего не боясь. Теперь она верила в силу своего треугольного белого стяга как ни во что другое. Вот это и услышал Жильдере, когда подошел благодарить юного полководца за спасение и прекрасное командование. За моим знаменем солдаты пойдут на штурм любых высоких стен, потому что чувствуют, что их ведет сам Господь. Поэтому победа всегда будет за нами. И нужно только, чтобы я со знаменем оказывалась впереди любой атаки случилось то, чего больше всего опасался барон Жанна твердо уверовала, что для успешного наступления она должна быть впереди, то есть под стрелами, снарядами, там где опасней всего и никакие убеждения или обманы теперь не помогут больше ее не отправишь спать среди бела дня не оставишь на другом берегу реки и не уговоришь посидеть в тенечке, пока идет бой. Она воительница и намерена всегда быть впереди. В ту минуту Жильдере даже пожалел, что упорно учил Неумеху из Домреми сидеть на коне и старался, чтобы она понравилась дофину. Если это дитя погибнет от рук Гадонов, Он никогда себе не простит. Что бы не сказать тогда в Шиноне, что из нее ничего не выйдет, отправили бы девочку обратно в ее деревню, наверняка осталась бы жива. А теперь... Но, поглядев в горящие уголье черных глаз, барон понял, что не отправил бы. Дафину можно было говорить что угодно. Не позволил Карл так девчонка сама ушла бы в Орлеан и подняла среди жителей восстание против Гадонов. Она жила уже не для себя, а для Франции. И теперь предстояло попытаться сохранить эту жизнь. Не всегда же ее будут миновать стрелы и пули. Орлеан праздновал свою первую за много месяцев победу. Особенно обнадеживало, что главной заслугой даже бывалые воины признавали именно появление Девы со знаменем. Восторженные рассказы о том, как Гадоны испугались Деву и ее стяг, даже Толбот отступил, передавались из уст в уста. По городу понеслось. Толбот испугался Деву. Гадоны боятся знамени Девы. Деву не берут ни стрелы, ни пули. Жильдере больше всего боялся, чтобы в такую исключительность и недосягаемость для врагов не поверила сама Жанна. То, что ее даже не зацепило в первом бою, ничего не значит. Просто удача. Он вздохнул. Теперь самоуверенная девчонка будет лезть на рожон постоянно. Как ее убережешь? Ободренные успехом, орлеанцы готовы броситься и на стальные форты. Дева, конечно, впереди. Это рвение не слишком понравилось капитанам Орлеана. Как бы девчонка не наломала дров со своей верой в возможность победить врага одним призывом. Конечно, ополчение это хорошо. И Сен-Лу они взяли малыми силами и Толбот ушел, даже не вступив в бой. Но такое могло оказаться чистой случайностью, а на войне случайности дважды подряд не бывает, и тот, кто на них надеется, обычно остается лежать на поле боя, либо попадает в плен. Это пытался внушить Жанни и барон. Но дева не просто поверила в свои силы, Она решила, что теперь сможет командовать всеми войсками Орлеана. Капитаны начали злиться. Им уже действовала на нервы эта самоуверенная девчонка. Даже Лагир, забыв о своем обещании, снова сыпал тысячами чертей. Жанна требовала штурма Турелли. Но одно дело грозить Глазделю с бригады, а совсем другое штурмовать его бастионы. Турель прекрасно защищена. Если начать наступление бездумно, можно положить множество людей еще на подступов к ее стенам. Но ни деву, ни ополченцев уже не остановить. Дюнуа пытался объяснить, что идти на штурм Турели большими силами нельзя. Оголенные стены Орлеана тут же примутся штурмовать с западной стороны от Бастилии сен лоранс где сосредоточены основные силы Толбота. Никуда они не пойдут. Это почему? Да потому, что если мы боимся Гадонов, то и они боятся нас. Если вы так уверены, что они нас боятся, то во главе с ополчением свяжите эти силы завтра с утра, пока мы будем штурмовать Турель. Некоторое время Жанна почти растерянно смотрела на Дюнуа. Ее с ополчением намерены бросить против основных сил Толбота только ради отвлечения его внимания? А вам не кажется, что лучше бы наоборот? Мы станем брать Турель, а вы нападете на Сен-Лоранс. Но лучше всего, если мы будем действовать сообща. Тогда нам никакой Толбот не страшен. Предлагаю сначала штурмовать Турель. Дюнуа даже разозлился. Вот навязал Господь помощницу. Девчонка, у которой молоко на губах не обсохло, будет командовать опытными капитанами. Возмутились, похоже, все. Даже Лагир нахмурился. Эта малышка слишком о себе возомнила. Нечаянная победа у Сен-Лу не дает ей права так легко решать столь важные вопросы. Так же думали и остальные. И потом кто сказал, что именно она будет командовать армией. Дофин поручил деве только доставить обоз в Орлиан, а не распоряжаться военными планами обороны города. Почувствовав откровенное сопротивление, Жанна чуть не расплакалась. Как они не могут понять, что тот порыв, который испытывают горожане после вчерашней победы, не должен пройти просто так? Они поверили в силу ее знамени и готовы идти за ним в бой. Значит, надо идти. Но даже барон покачал головой. Идти на штурм, просто бестолково размахивая знаменем, нельзя. Он должен быть подготовлен и с умом возглавлен. Жанна обиделась. «Я не размахивала бестолково барон. А если бы не я, то Толбот давно держал вас в плену, требуя выкуп». Глаза Желедоры побелели от ярости. «Я никогда не попадал в плен и не попаду. Не будь вы, — он хотел сказать женщиной, но вовремя остановился, — столь юны и неопытны, «За такие слова пригвоздил бы вас к стене!» Глядя след печатающему шаг барону, Жанна фыркнула. «Не больно-то и нужен!» Но в глубине души она понимала, что зря обидела Желедере, ничего плохого барон не сделал и не сказал за все это время, пока возился с ней. Но думать об обиде наставника было некогда. Девушка настояла, чтобы в штурме турели участвовали ополченцы. Тогда Дюнуа разозлился окончательно. «Очень хочется уложить как можно больше людей и погибнуть самой? Ради бога! Мы вас прикроем со стороны Сен-Лоранса. Наступайте со своим знаменем и со своей чернью. Мы с чернью возьмем турель, и вам будет стыдно». После ухода девы капитаны некоторое время не могли прийти в себя. Позволить пререкаться с ничего не соображающей в боевой обстановке и правилах ведения боя девчонкой недостойно боевых капитанов. На душе скребли кошки, но все равно ни один из них не был согласен идти в бой под командованием девчонки, прекрасно представляя, чем это закончится. Уверенность уверенностью, но против умения и пушек-гадонов ее не заслонишь. Лагир, неоднажды помянув черта и поскребя затылок, вздохнул. — Пожалуй, я попробую ей завтра помочь. Чего не бывает. Да и жалко бросать деву одну на произвол судьбы. Дюнуа фыркнул. — Из-за жалости вы готовы положить своих людей, капитан? А как остальные? Бастар обвел взглядом собравшихся. Ни один не выразил готовности последовать за лагиром чтобы завтра бургунские ворота были закрыты. «Не самому идти на штурм следом за этой девчонкой, не выпускать ее я не намерен. А с барона Дере спрошу за самовольное поведение. Боевой капитан позволяет себе пререкаться с девчонкой и покидать совещание». дгакур усмехнулся. «Дере оплачивает свои отряды сам». И если завтра вдруг решит переметнуться к Тоболту, то это его право, и ничего вы с ним не поделаете. А ворота я закрою, — поспешно добавил он, встретившись составшим бешеным взглядом Дюнуа. Утро принесло собравшимся у бургунских ворот ополченцам неприятное открытие. Ворота заперты, и отворять их никто не намерен. Де отрицательно качал головой. Приказано не открывать. Ворота открываются только в случае штурма. Но теперь у горожан был свой капитан. Они едва не прибили Гакура, и тому пришлось дать команду открыть ворота. Началась переправа. У Орлеана Луара разбивалась на несколько отдельных рукавов протоков, образуя малые и большие острова. Сен-Лу, Туаль, Рыбачий, Карла Великого и множество помельче. Окружив Орлеан, Гадоны возвелили и просто укрепили несколько опорных пунктов на западе от города. На востоке тот самый Сен-Лу, который удалось взять, а на левом берегу Луары, Турель, Сен-Жан-де-Блан и Агюстен. Если сам Турель накрепко запирал Орлеан, то Густюн, в свою очередь, прикрывал подходы к турели, а сан жен де блан отрезал переправу с правого берега большому количеству войск. В предыдущий день после такого резкого совета Жанна до самых сумерек стояла на крепостной стене, пытаясь прикинуть, как наступать на турель. Там, за островом Туаль, сан жен де блан эту бастилию надо брать первой, оставлять ее за спиной нельзя. А дальше путь на Гюстен. Это главная препона перед самой Турелью. Переправа должна быть быстрой. и Если удастся взять первую Бастилию, сразу станет легче. Люди поверят в победу. Она старалась не думать о том, что ее не поддерживает никто из капитанов. Ничего, справиться и сама с Божьей помощью все получится. Переправа шла трудно. Но никто не роптал. Все понимали, что другого ожидать не приходится. С Жанной на левый берег переправился и отряд Декагура. Сам капитан вовсе не жаждал поддерживать Деву, но под давлением горожан и своих собственных солдат решил ввязаться. На левом берегу их ждала неожиданность. Бастилия была пуста. Гадон, решив не разбрасываться силами, Попросту ее оставили. Красивой победы не получилось, хотя все равно обрадовались. Теперь предстояло штурмовать Агюстен. Монастырские стены форта Агюстен – это не чистокол Сен-Лу и даже не стены Сен-Жана. Такие просто криком не возьмешь. Нужна артиллерия, а значит, надо возвращаться в город и убеждать Дзюнуа дать ей орудие. Оставив отряды под командованием Гакуры в первой Бастилии, Жанна отправилась обратно. Если она надеялась, что за ночь и часть дня рыцарей передумали, то сильно ошибалась. Дюнуа не собирался класть людей из-за наступательного порыва Девы. Жанна, осознав это, решила потребовать хотя бы орудия, а если не дадут, то обратиться к помощи горожан. Она издали завидела Дюнуа, но чуть замедлила шаг, потому что к нему подошел барон Дере и принялся что-то объяснять, показывая то на Турель, то на западные форты Гадонов. Неужели отговаривает от каких-либо действий? Жанна чувствовала себя виноватой перед бароном, ведь вчера вечером обидела почем зря. Но извиняться именно сейчас не хотелось. Сначала она докажет, что права. Барон Дере действительно подошел к графу Дюнуа с предложением. Кивнув на левый берег, где вовсю суетились отряды, приведенной девой, он хмуро произнес. «Идите с ней. Толба-то я задержу». Дюна вспомнил слова Лагира о самостоятельности Дере и возможности его перехода к Тоболту. «Стало не по себе. То ли поняв его сомнения, то ли еще почему, барон усмехнулся». Не беспокойтесь об Орляне. У толбата не столько сил, чтобы без подкрепления Фастольфа штурмовать город. Не теряйте времени. Когда Жанна все же подошла к графу, Дре уже скакал прочь. Вот уж чего не слишком хотелось Дюнуа, так это подчиняться распоряжениям девы. Кроме того, он понимал, что даже взяв Агюстен, можно надолго там застрять, Укрепление турели куда мощнее всех предыдущих, но делать это нужно. Дере прав. Вот-вот подойдет Фастольф, тогда будет значительно труднее. Помощи от своего короля Дюнуа не ждал совсем. Дюнуа со скрипом согласился последовать за Девой и отправить на левый берег часть артиллерии. Началась новая переправа. Но пока дева решала дела в Орлеане, обстановка на левом берегу накалялась, и виной тому вовсе не были гадоны. Когда-то Жильдере сказал Жане, что солдат без дела не должен сидеть ни минуты, иначе начнет искать ненужные приключения. И был прав. Шли час за часом, а с правого берега от Орлеана никто не прибывал. Гакур начал подразнивать ополченцев, и солдат, так спешивший на этот берег за девой, Мол, она передумала, осталась там, пока пообедает, пока туда все. Промаявшись до середины дня, солдаты и ополченцы решили своими силами брать Агюстен. Гакуру бы остановить, но он оказался мастером только подразнивать. А вот идти на штурм в первых рядах вовсе не собирался. Не очень-то и нужен, решили французы и бодрой толпой хлынули к форту. Это был неоценимый подарок гадонам. Все французы оказались как на ладони. Быстро убедившись, что их совсем немного, англичане затаились и, подпустив на расстояние выстрела, принялись хладнокровно бить. Конечно, нападавшие тут же показали свои спины, а остановить их было некому. Мало того, завидев беспорядочное отступление французов, Годоны сами бросились в контратаку. Жанна с лагиром увидели это бегство еще с острова. Девушка обомлела. Зачем Гакур разрешил атаку столь малыми силами? Он-то должен понимать, что это смерти подобно. Но винить капитана некогда. Дева рванулась вперед, едва ее нога коснулась левого берега Луары. За ней спешил лагир. Он прекрасно понимал, что только неожиданный поворот может спасти отряды на левом берегу от полного разгрома и уничтожения. Знамя Жанны затрепетало на ветру. «Кто любит меня?» «За мной!» Тонкий голосок перекрыл шум битвы и свист стрел и пуль. Жанна мчалась по направлению к форту и контратаковавшим гадонам. «Кто любит меня?» «За мной!» Знамя, хрупкая фигурка в белых латах и звонкий голосок сделали свое дело. Словно опомнившись, французы повернули обратно на врага. Теперь уже годоны показали свои спины. Храбрые всего минуту назад они удирали со всех ног, спеша добежать до стен форта, чтобы не быть убитыми или плененными. И только у самой насоби опомнились. Так недолго и врага на своих плечах форт принести. Гадоны сумели не допустить французов сам форт, закрыв ворота перед их носами. Пока Жанна была довольна и этим. Но останавливаться нельзя. Пока гадоны обескуражены неожиданным поворотом дела, нужно брать форт. Только с теми силами, что есть на левом берегу, сделать это не получится. Нужна артиллерия. Наконец, со стороны переправы показались отряды под знамением Дюнуа и орудия, которые с трудом тащили пушкари. Начался новый штурм Сен-Агюстена. К вечеру форт был взят. Теперь от турели их отделяло всего несколько сотен шагов. Правда, что это были за шаги? Под стрелами, пулями, летящими ядрами, а потом еще смолой и камнями со стен. Но это девушку не пугало. Жанна была не просто возбуждена, она вся горела, даже страшная усталость от тяжелого дня, проведенного в латах, не сломила. Они взяли форт Агустен, теперь остается завтра штурмовать турель. В том, что и этот бастион падет, она не сомневалась ни минуты. Узнав, что большинство капитанов собираются ночевать в Орлеане, девушка сначала возмутилась, но потом решила последовать их примеру. Во-первых, она едва держалась на ногах, а в форте даже прилечь негде. Всюду мужчины. Не ночевать же в латах. Завтра можно не подняться. А силы нужны. Во-вторых, она больше не доверяла никому. Не хватает, чтобы еще кто-то, как Гакур, Умудрились свести на нет все достигнутое. Нужны были подкрепления. Сил для взятия турели все же маловато. И еще одна причина заставляла девушку стремиться в Орлян, хотя она сама бы в этом не призналась. Ей очень хотелось увидеть барона Дере и рассказать, как штурмовали Сен-Агюстен. Барону увидеть не удалось, Тот был на западной крепостной стене в стороне Сен-Лоранса. Там в любую минуту можно было ждать нападения Толбота. А вот с капитанами снова пришлось поспорить. Дюнуа предлагал остановиться, чтобы закрепить успех. Зачем? Какой успех закреплять? У нас не слишком много сил, чтобы взять турель штурмом. Зато в городе достаточно продовольствия и оружия, чтобы дождаться подхода помощи от дофина. Оставим в на агустене гарнизон и подождем подхода дополнительных войск. Жанна смотрела на графа и не понимала, издевается тот или говорит всерьез. Гадоны выбьют из форта наш гарнизон завтра же. Пока они этого не сделали, надо с рассветом самим штурмовать турель. Вы уверены, что с вами всегда будет божья милость, которая помогла одержать две неожиданные победы? У девушки перехватило горло. Похоже, ей помогать никто не собирался. Холодно потребовав, чтобы хоть артиллерия поддержала их огнем со своей стороны, когда начнется штурм, Жанна отправилась домой хоть чуть поспать. Утром еще до рассвета ей надо быть на левом берегу в Сен-Агюстене. Уезжая оттуда, девушка потребовала, чтобы штурм без нее не начинали, но она уже ни на кого не надеялась. Сильно ныла поврежденная нога, даже не заметила, где и когда содрала большой лоскут кожи, а мысли роились в голове совсем невеселые. Проваливаясь в сон, она думала о том, что воевать приходится не только с врагом, но и собственными капитанами. Чего они все осторожничают? Точно дофин своим сонным видом заразил остальных. Последней мыслью засыпающей девушки было «Хорошо, что с нами нет дофина Карла. Перед каждым штурмом дней десять совещались бы. Нет, не перед штурмом, а перед шагом». Проснулась она до света и очень удивилась, обнаружив перед домом Буше в котором жила, огромную толпу вооруженных, чем попало, горожан, готовых отправиться за ней на штурм турели хоть вплавь. Всеобщему запалу пришлось подчиниться и графу Дюнуа, хотя как же ему не хотелось идти на поводу у девы. Рассветные лучи еще не тронули землю, а по реке уже засновали туда-сюда лодки, перевозя и перевозя людей с правого берега налево. Это прекрасно видели в турели, Глаздель даже сам поднимался, чтобы убедиться, что французы готовятся к штурму. Но не боялся совершенно. Из форта к Толботу еще вчера отправился гонец и до рассвета успел вернуться обратно. Толбот и Глаздель договорились, что как только через пару дней форт оттянет на себя достаточное количество французов, Они не сомневались, что осада меньше не продлится. Слишком сильны укрепления Турели и слишком удачно расположена, чтобы сдаться быстро. Толбот ударит по Орлеану. Только не там, где его ждет барон Дере, а севернее, через ворота Вернье, которые защищены хуже. Форт Турель действительно прекрасно расположен и хорошо защищен. То, что французы взяли Сен-Агюстен, им мало поможет. Между Агюстеном и стенами Турели несколько сотен шагов, и все пространство простреливается. Недаром Глаздель так требовала уничтожить всякую растительность на этом участке, словно чувствуя, что пригодится. И ров перед самой насыпью отменный, и сама насыпь тоже очень крутая. Турель неприступна, и горе тому, кто попытается ее штурмовать хоть с какой стороны». Но французы готовились к штурму. Неужели их капитаны не понимали, что лишь потеряют людей в этой безумной попытке? Или так поверили в свою ведьму? Ну что ж, тем лучше для англичан. При штурме Турели эта ведьма найдет свою погибель, и французы падут духом. Ведь если очень во что-то верить, а потом это что-то потерять, Вместе с Верой пропадет и способность сопротивляться. Глаздель и Толбот едва ли не потирали руки. Глупые французы снова попались в ловушку. Предстоял еще один день селедок, только в размерах целого Орлеана. Толбоду вовсе не хотелось, чтобы Фастольф успел подвести войска, и лавры победителя достались ему одному – а Глоздель, в свою очередь, не очень желал помощи Толбота по той же причине Каждому хотелось вполне вкусить радости зваться погубителем огромного числа французов и той самой ведьмы, которой эти глупцы так гордятся А ненавистная Гадоном Жанна, стоя на стене Агюстена, прикидывала, как надо штурмовать Впереди открытое пространство куда будут бить оружие осажденных. Потом ров, из него выбраться нелегко. Потом высокая насыпь, и снова стрелы и пули. А потом еще и стена, откуда не протянут руки помощи. Конечно, изральяна поддержит огнем своих орудий, но эта поддержка хоть и нужна, дело не решит. Самое страшное, начать штурм и не испугаться первых шагов под огнем противника. И убедить можно только своим примером. Ее знамя должно быть впереди. За треугольным стягом с именем Иисуса французы пойдут, не раздумывая. В них уже есть вера в это знамя. Но это значит, больше всего стрел и снарядов полетит именно в нее. Она станет для гадонов из турели, лакомой мишенью. Страшно? Да, конечно. Но Жанна о себе уже не думала. Если она не пойдет впереди, то как сможет требовать этого от других? Лагир подошел, кивнул на ровный участок перед рвом. Там открытое место. Солдатам будет страшно бежать через это место. Вижу. Я сама побегу впереди со знаменем. «Почему ты, дева, ты командуй?» Этьен помнил их решение любой ценой отвлекать деву от опасных действий. Все остальные давно об этом забыли, а он помнил. Но она подняла недоуменные глаза. «Если не я, то кто же?» И чуть задумчиво повторила еще раз. «Кто же, если не я?» Бывалый вояка, опытный капитан, Много перенесший и много раз сходивший в атаку, замер потрясенный простотой этих слов. Действительно, кто, если не я? Если бы каждый задал себе этот вопрос, Гадонов давно не было бы на земле Франции. И Лагир понял, что Дева пойдет в атаку первой, неся свое знамя, а за ней пойдут остальные. Потому что за этим знаменем ничего не страшно. А вот ему самому страшно было. Не за себя, за нее, маленькую деревенскую девчонку, взявшую на себя ответственность за всю Францию. Береги тебя, Господь! Когда открылись ворота форта Агюстен в сторону Турели, над обоими фортами прозвучал серебряный голос. «Кто любит меня? За мной!» Она действительно пошла первой, пробежала открытое место, и ни один снаряд не задел. Все это, не глядя, спиной чувствуя, что бегут, что не оставили одну, спустилась в ров, умудрилась вылезти наверх. Вокруг уже бежали с осадными лестницами, карабкались, опережая один другого, а сверху летели стрелы, камни, сыпались ядра. Еще немного, вот уже стена». К ней нужно приставить осадную лестницу, только постараться упереть прочно, чтобы в важный момент не покачнулась, не съехала, не подвела. Это Жанна помнила еще из дома. Однажды она оказалась на земле вместо крыши сарая из-за того, что поставила лестницу, как попало. Но теперь-то она опытная, поставила как надо, занесла ногу на первую ступеньку и вдруг... Что-то сильно толкнуло под левую ключицу, от резкой боли и толчка Жанна покачнулась, падая на руки подоспевших солдат. Лучник Гадонов оказался метким. Стрела угодила точно вместо сочленения панциря и наплечника и вонзилась на глубину половину ладони. Девушка потеряла сознание. По рядам прокатилась. Дева убита. Большего ужаса было трудно ожидать. Штурм не просто захлебнулся, теперь солдаты бежали обратно, своими телами прикрывая безжизненное тело Жанны от вражеских стрел. Очнулась она уже на траве в форте Агюстен. Над ней склонился оруженосец жан Делон, освобождая от панциря. В следующее мгновение Жанна поняла, что ранена, что стрела торчит из тела, из-за этого кровью залито все. Но обиднее всего не ранение. Девушка вдруг сообразила, что, чтобы перевязать ее, оруженосцу нужно снять или срезать ее рубашку, обнажить не просто тело, а плечо и грудь. Стало невыносимо больно и обидно. Дева называется «Оголиться перед мужчинами». Рывком сев, она попыталась закрыться руками. Жан недоуменно уставился на Жанну. «Нужно вытащить стрелу и перевязать. Будет больно, но вытерпеть можно». «Я сама», — дрожащими губами возразила девушка и схватилась за древко стрелы. От боли, от понимания, что вокруг одни мужчины, от отчаяния ее потрясли рыдания. Но Долон, кажется, догадался, в чем дело. Даже не попросил, скомандовал. «Всем отвернуться!» И мужчины повернулись к девушке спинами. «Смотри, за стрелу возьмешься крепко и дернешь сразу. Тянуть нельзя, будет хуже. Потом сразу приложишь вот это». «Что это?» Жану трясло от боли и страха. Начала сказываться потеря крови. «Эта ткань, пропитанная маслом и салом, остановит кровь. Потом я перевяжу». Жанна кивнула. Слезы высохли, от страха не осталось и следа. Рывком дернув за обломок стрелы, она все же вскрикнула. Из раны хлынула кровь, но приложенная ткань действительно быстро ее остановила. И все равно девушка была вся в крови. А вот как перевязать, не знала. Все же перевязывать саму себя одной рукой, да еще и рану на плече, не просто неудобно но невозможно. И снова Жан пришел на помощь. Давай-ка я перевяжу. И перестань думать о глупостях, если не хочешь потерять слишком много крови. Тщательно перевязывая плечо, он ворчал. А ты думала, воевать можно без ран? Не получится. Учись терпеть боль и кровь. А она рыдала чисто по девчоночьи. Рыдала от того, что было больно. Что некому пожаловаться, что мужчина касается ее плеча и груди руками, что атака сорвана из-за нее. Напряжение последних дней вылилось в слезы. Они струились по нежным щекам, оставляя бороздки на грязной, испачканной кровью коже. Перевязав рану, оруженец вдруг вытер эти слезы тыльной стороной ладони и сказал совсем как Жильдере. И не реви. Это некрасиво. Ему было очень жалко девчонку, но иначе просто нельзя. Если она сейчас испугается, всему конец. Годоны так уже обрадовались. Об этом совсем рядом говорил Гакур: ведь они считают деву ведьмой, а потеря крови ведьм ослабляет. Они теряют и свою силу. Это услышала Жанна. Ведьма! Проклятые годоны считают ее ведьмой. Она им покажет. Жан, латы и панцирь. Тот покачал головой. Панцирь не дам, надавит рану, снова откроется. Хорошо. Шлем. К Жане подскочил лагерь. Как ты? Ты крови не бойся, она вся не вытечет. Капитан просто не знал, как успокоить девушку. Рана — дело серьезное, тем более глубокое. Подошел Дюнуа. «На сегодня хватит. Вы ранены. Солдаты устали. Штурм перенесем на завтра». «Нет». «Что нет? Люди устали. Я приказал трубить отбой». «Нет». «Позвольте мне помолиться, а люди пока отдохнут. Я спрошу совета у голосов». «Жанна, всему есть свои пределы. Вы едва держитесь на ногах. Многие солдаты тоже. На сегодня достаточно». В голосе Дюна уже появились нотки раздражения, но девушка только махнула рукой и отошла в сторону. Она молилась истово, просила дать ей силы снова повести людей на штурм и помочь одержать победу. «Одержать уже сегодня, потому что солдаты действительно очень устали, им плохо, они замучены». Эта победа поднимет дух орлянцев и поможет им прогнать проклятых гадонов от своего города. Губы шептали молитву, а перед глазами плыла земля. Слишком много крови она потеряла. Пока несли, пока перевязывали. Господи, не оставь, помоги выдержать. Не мне это нужно, а тем, кого я повела за собой. И снова слезы Только теперь отчаяние, ведь позвала за собой, бросила подстрелы и снаряды врага, а сама упала. Неужели она такая слабая? Нет, пока держится на ногах, она будет бежать вперед. Вот только знамя придется нести кому-то другому. Раненая рука его не удержит. Пора снова начинать штурм. На нее смотрели недоуменно все. Солнце клонилось к закату. И «Еще чуть и начнет смеркаться. Какой штурм?» И Жанна вдруг начала не приказывать, а почти уговаривать. Тонкий нежный голосок увещевал. «Я вижу, что вы устали, измотаны. Но ведь и Гадоны тоже. Они тоже выбились из сил. У них на исходе ядра, я точно знаю. И они не ждут нашего штурма, это главное». К завтрашнему дню они успеют отдохнуть и набраться сил. Перестанут бояться. Нужно наступать сегодня. Вы будете сегодня в крепости, верьте мне. Я снова поведу вас на штурм. Мы же почти одолели проклятых гадонов. Неужели из одной единственной глупой стрелы, угодившей в мое плечо, вы готовы отступить? По рядам понеслось. Дева сама пойдет на штурм. Она ранена, но готова снова штурмовать крепость. Дева с нами. Жан, Мюго, вы должны быть рядом со мной и не дать мне упасть. Даже если меня убьют, вы на себе втащите меня вместе со знаменем на крепостную стену. Долон ругнулся. «Тьфу на тебя! Дважды в одном бою не ранят!» И шепотом добавил. «Только не смей плакать!» не то барону расскажу». Жанна с благодарной улыбкой замотала головой. «Больше не буду». Глаздель выскочил на стену и остановился, не веря своим глазам. Французы снова атаковали. «Скоро стемнеет, они должны неимоверно устать, какой штурм!» Но он был, причем странный. Солдаты бежали без криков, с какой-то мрачной решимостью отомстить Гадонам за ранение своей девы. И тут сверху увидели то, чего боялись больше всего. Французов снова вела та самая фигурка в белых латах, ее знамя трепетало на ветру. Вал наступавших быстро и беспрепятственно достиг и рва, и даже насыпи. Оставалась стена, именно там ранила деву. Оруженосец и паш вглядывались в лицо девы, та мотала головой. «Все в порядке!» Делон видел, что, конечно, не все, но она держалась молодцом. Только как сберется на стену под градом камней и потоками горячей смолы или масла? Если бы не это, они с мюгой и другими легко подняли бы ее наверх. Но рисковать нельзя, еще раз упасть дева не может она не сама по себе она как и ее знамя для всех подбежал лагир тоже глянув в лицо как только кивнула капитан тут же с команды лону и знаменосцу вперед следом за знаменем девы насыпь и стену захлестнул людской поток ждали чего угодно града камней потоков горячей воды смолы бревен но только не отсутствие сопротивления в форте царила паника. С одной стороны наступали отряды, казалось, уже выдохшихся французов, с другой от Орлеана спешно перекидывали бревна через разрушенные пролеты моста и по ним перебирались ополченцы из города. Гадоны в турели оказались атакованы с двух сторон. Они попытались прорваться на мост, но горожане подвели большую барку, доверху груженную сеном и паклей, и подожгли ее. В результате в горящей западне оказались едва ли не все гадоны, находившиеся в турели. Те, кто не погиб от снарядов и стрел при штурме крепости, теперь нашли свою гибель в огне. Жанна сверху увидела Глазделя и, вспомнив свое обещание его гибели, пожалела о нем. Вильям Глаздель прикрывал отход своих, хотя куда было отходить, только на объятый пламенем мост. «Глаздель, сдавайтесь! Лучше плен, чем страшная смерть!» Едва ли он услышал этот крик в шуме боя и среди рвущегося пламени. Он обернулся и отрицательно помотал головой. Боевой капитан Вильямс Глаздель не собирался сдаваться ведьме. «Лучше гибель, чем позор плена по ее вине!» Это было даже не поражение, это полнейший разгром, и снова впереди всех оказалась дева, снова ее упорством, ее волей, люди не испугались, не отступили, не остановились на полпути. Но сама дева была едва жива, все же перевязку нужно делать в лучших условиях, к тому же после этого требовалось лежать, а не бегать и не лазать по стенам. Так объявил доктор, осмотревший рану. Он долго качал головой, все время, пока заново обрабатывал рану и перевязывал ее. Жан-де-Лон испугался. «Мы едва не погубили деву, сделав перевязку не так?» Доктор усмехнулся. «Вы все сделали правильно и хорошо. Да только с такими ранами не ходят в атаку». «Она будет жить?» Конечно! Если не умерла до сих пор, то будет. Пусть только лежит, не вставая, и пьет вот это. Что это? Доктор открыл пузырек и сделал небольшой глоток средства, демонстрируя подозрительному лагиру, задавшему вопрос, что там нет отравы. Но капитана так запросто не убедишь. Все равно сомневался. Может, вам это и не вредно, а ей... Капитан... Я много лет лечу людей и никогда никого не травил. А вашей деве надо просто поспать. Не то завтра снова пойдет в атаку, и рана откроется. Это средство заставит ее полежать спокойно хоть пару дней. А, -а, а! И все же Лагир приказал не спускать глаз доктора, чтобы, если что случится с девой, лично спустить с него шкуру. Он так и сказал. Доктор только пожал плечами. Дурак! Вот теперь Лагир поверил. Он от души чертыхнулся и протянул доктору руку. Не сердитесь на меня. Я просто боюсь за деву. А я нет. Они подружились. И весь оставшийся вечер Лагир с упоением рассказывал доктору, по привычке перемеживая слова с крепкими ругательствами, как дева разгоняла шлюх из лагеря как останавливала бегущих от Сен-Лу, как вела людей в атаку на Сен-Агюстен, а потом была ранена под турелью и даже не заплакала. Представляете, не пролила ни слезинки. А еще говорят, что эти женщины ревы. Никто не посмел возразить, ни у кого не повернулся язык припомнить, как рыдала бедная Жанна, увидев стрелу, засевшую в своем плече. Конечно, не все знали, что большая толика этих слез из-за понимания, что перевязывать ее будут мужчины. Но окружающие были готовы простить деве и просто слезы боли отчаянные, отчаяния, ведь она смогла пересилить себя, а это даже труднее, чем не заплакать вообще. Сама героиня дня лежала на постели, бледная от потери крови и тихая не подозревая, какие о ней ходят легенды. Ей не было стыдно за свои слезы, но только потому, что дева спала, а вокруг на цыпочках ходили здоровенные мужики, оберегая ее покой. Лагир пообещал лично свернуть башку тому, кто издаст хоть звук, могущий разбудить деву. Он даже жилю дыре разрешил глянуть на Жану лишь в щелку. А потом два капитана до самого утра сидели с кружками вина в руках, и Лагир раз за разом подробно рассказывал, как Жанна сначала остановила паническое бегство солдат Огюстена, как потом повела в атаку, и Гадоны бежали, как подняла людей на штурм турели, как ее ранили, как дева вытаскивала стрелу, а потом снова скомандовала. Нет, позвала за собой на турель. И гадоны испугались за все это требовалось выпить потому что через некоторое время беседа потекла зигзагами и не верь если тебе будут говорить что она плакала не верь это просто ей что-то в глаз попало ты мне говоришь она рева понимаешь рева приятели уже основательно напились и теперь пытались перекричать друг дружку Дере мотал головой, а за одной кружкой с вином, отчего напиток выплескивался. Лагир следил за брызгами, не отрываясь, но всегда умеет себя пересилить. Вот маленькая и тихая, а пересилить умеет, веришь? Несколько мгновений Лагир сосредоточенно вглядывался в лицо Жиля, потом серьезно кивнул. «Я верю». А гадоны нет. Теперь уже Жиль разглядывал физиономию приятеля. Неизвестно, что он на ней увидел, но решительно махнул рукой с кружкой, выплеснув на стол остатки напитка. — Ну и дураки, пусть им хуже будет. Пусть — Пусть, — горячо поддержал его Лагир. Они выпили за то, чтобы Гадоном было хуже. — Плохо. Ой, как плохо! Что? Гадо нам плохо. У них нет девы, а у нас есть. Тебе их жалко? не ни, ни они нашу деву ранили. Поубивал бы всех. Поубивай, милостиво разрешил барон. А ты? И я тоже. В знак согласия и дружбы они крепко пожали друг дружке руки, И еще выпили за дружбу и убийство Гадонов. Утром Лагир разрешил приятелю посидеть подле спящей девушки. Перед этим они старательно заживали доказательства вчерашних посиделок, чтобы не слишком морозило. Открыв глаза, Жанна увидела подле своей постели жиле дыры. «Барон, лежи, героиня!» Девушка мгновенно вспомнила все. Первый штурм турели, свое ранение и слезы. «Я не героиня!» Я плакала. И сколько горя было в голосе, что у Жиля дрогнуло сердце. «Бедная девочка!» Но голос не дрогнул. «А я не сомневался, что ты рева!» «Теперь надо мной будут смеяться?» Хотелось крикнуть. «Кто посмеет?» Не только лагир, и он сам свернул бы такому шею. Ворон немного помолчал, глядя в черные глаза, которые снова стали застилать слезы. Ну что ты заплакся? Потом чуть улыбнулся. Знаешь, как тебя зовут теперь в Орляне? Она почти ужаснулась мысленно, но отважно помотала головой. Мол, не знаю. Орлеанской девой! С улицы доносился колокольный звон. Чуть смущенная Жанна кивнула в сторону окна. Почему звон? Празднуют? А на английских позициях Толбот указалось, что это похоронный звон. Так и было. Французы праздновали не просто победу, а уничтожение его боевых товарищей. Уничтожение турели. Толбот то ходил из угла в угол, мрачно косясь в сторону Орлеана, то лежал, закинув руки за голову. Он размышлял. Опытный военачальник, побеждавший во многих боях и умевший правильно оценивать положение дел, он прекрасно отдавал себе отчет, что осада Орлеана не просто прорвана, ее попросту нет. Осаждавшие сами превратились в осажденных, и если немедленно не уйти, то завтрашний, а вдруг это случится сегодня, штурм западных фортов принесет французам тот же результат, что и в Туреле. Спасти Толбота и его войска мог только подошедший на помощь Фастольф, или уход со всех занятых позиций. Но Фастольф вовсе не подходил. Оставалось лишь убираться вон самим. Англичане уходили из Орлиана, которое сождали 200 дней, всего лишь на девятый день после появления в нем девы. Причем ушли, оставив своих раненых и больных, пленных французов и множество всякой всячины, чтобы идти налегке. Толбот вывел свое войско в поле перед Орлианом и остановился, словно испытывая судьбу если бы на них напали из города, то уносить ноги было уже некому. Но и горожане, которых теперь было куда больше гадонов, не приняли боя. Они спокойно наблюдали, как уходят враги. Жанна успокаивала. «Ваше время сразиться с ними еще придет». Она оказалась права. Только встретиться пришлось с объединенной армией Толбота и все же подошедшего Постольфа. А тогда к дофину была отправлена торжественная реляция, сообщавшая о снятии осады с Орлиана. В ней было много что, но девы касалась лишь одна фраза. В некоторых сражениях принимала участие и дева. Как-то не очень хотелось признаваться прославленным полководцам, что юная крестьянка из далекой деревни сумела сделать то, чего они не могли в предыдущие две сотни дней.